Они замерзают в проруби и извлекается оттуда совсем твердыми. Каждый ученик закутывается в такую простыню. Он должен ее отогреть и высушить собственным телом. Как только простыня высыхает, ее снова мочат в проруби, и испытуемый снова в нее заворачивается. Эта процедура продолжается до рассвета, и тот, кто высушил на себе Больше всех простыней объявляется победителем. Говорят, некоторым удается высушивать таким образом до 40 простыней за ночь. Тут следует учесть долю преувеличения, а также уточнить размеры простыней. Они иногда бывают крошечными и даже совсем символическими. И все-таки Респа действительно высушивает своим телом несколько кусков ткани величиной с большую ушалью. Могу засвидетельствовать это как очевидец. Ученик должен высушить на себе не меньше трех простыней, прежде чем его признают достойным носить юбку из белой ткани, отличительный признак овладевшим искусством тума. По крайней мере, таково было правило древнего устава. Но вряд ли его точно придерживаются в наши дни? Респа... Человек всегда одетый в платье из легкой хлопчатобумажной ткани. При этом, само собой разумеется, на нем может быть только один покров. Однако на Тибете нет недостатка в Респа, скрывающих под легкой хлопчатобумажной тканью теплую одежду. Эти обманщики, либо настоящие мошенники, стремящиеся провести доверчивых простаков с корыстными целями, либо действительно изучавшие искусство тума, на слишком недолго, чтобы приобрести прочные навыки. В противовес им существуют анахареты, большие специалисты в области тума. Они превосходят Респа, так как отказываются даже от легкого хлопчатобумажного платья и живут в горах совершенно голыми в течение определенного времени, или же постоянно, до самой смерти. Тибетцы подобными подвигами очень гордятся. Они не упускают случая поиздеваться над голыми йогами во время паломничества по дорогам Индии. Тибетцы не понимают, что в Индии нагота не демонстрация исключительно физической выносливости, но символ полного отречения от всего мирского. Один из тибетских сверхреспа прошедшие обучение Тумы в области Кханг, Тизе, Западный Тибет. Шел в Гая, город в Индии, где Будду посетило озарение, место местополомничество буддистов всего мира. Через Непал в сопровождении одного из друзей и слуги мирянина. Проходя по ране на Миндии, он набрел на одного садху, возлежащего на циновке в лучах жаркого солнца. Его лицо и вся поза дышали бесстыдным самодовольством. Это рассмешило анахарета ледяного безмолвия. «Ну, приятель, — сказал он индусу, — приглашаю тебя полежать в таком костюме на берегу озера мобханг соленое озеро в западном Тибете. Там у тебя будет совсем другая физиономия. Индус, разумеется, не понял говорившего по-тибетски ламу и недоумевал, почему так непочтительно хохочут перед ним странники-чужестранцы. Мне рассказал в этом случае самостромный анахарет. Его и в старости еще смешило воспоминание о своей шутке. Общий вывод. В начале тренировки явление развивающегося тепла или ощущение тепла длится только во время упражнения. Как только концентрация мыслей и дыхательная гимнастика прекращаются, холод постепенно снова дает себя чувствовать. Напротив, у тех, кто занимается этой тренировкой систематически многие годы, генерация тепла при понижении температуры воздуха становится естественной функцией, включающейся, так сказать, автоматически. Помимо состязания в высушивании мокрых тряпок, существует еще много способов проверки туму. Один из них состоит в испытании снегом.